Юлиан Семенов, экспансия 3, журнал «Молодая гвардия», номера с 9 по 12 за 1987 год, роман «Тем, кто читал продолжение 17 мгновений весны Юлиана Семенова, приказано выжить». Романы «Экспансия-1» — знамя номера 7, 8, 9, 10 за 1985 год и «Экспансия-2» — знамя номера с 8 по 11 за 1986 год. Известно, что в самом конце войны главный герой произведения Исаев Штирлиц был ранен и в бессознательном состоянии по тропам нацистской Одессы тайной организации СС вывезен во франкистскую Испанию под именем Макса Брунна. Там жизнь свела его с Полом Роуменом, американским разведчиком, честно воевавшим против гитлеровской Германии и фашизма, с Кристиной Кристиансен, человеком трагической судьбы, с Грегори и Элизабет Спарками, молодым участником войны Джеком Эром. Вместе с этими людьми Макс Брун и Саев Штирлиц продолжают борьбу против нацизма и против тех, кто, руководствуясь корыстными целями, склонен вступать в союз, с разгромленным, но не уничтоженным нацизмом. Перипетии этой борьбы приводят Брунна в Латинскую Америку, в Аргентину, где в основном и разворачивается действие нового романа «Экспансия 3». Штирлиц, Барилочи,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 К спасительному все разумное действительно. Сколько раз тебя выручал Гегель с его абстрактным, отрешенным от суеты мышлением? Выручит и сейчас? Двадцать лет я не был в России. Четверть века. Страшно произнести. Но я живу ею, грешу ею.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 Среди них есть местные, родившиеся в этой прекрасной стране, есть эмигранты, сбежавшие от гитлеровцев, есть и нацисты, те, которые работали в исследовательских институтах Рейха. Истинный ученый похож на зрячего слепца. Он одержим своей идеей, редко задумывается над тем, то воспользуется его идеей, сделавшейся хиросимской явью. Человечество, если вспомнить его историю, всегда пугалось шагать во тьму неизведанного, и все же шагало. Что же спросил он себя? Да здравствует инквизиция, которая хотела удержать мир от знаний. Бред. Ужас какой-то.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 что открыли вокруг подъемников австрийцы из-под Линца и баварцы. Пенится белое пиво, девушки все в красных фарточках, тихо звучат песенки, привезенные из Тироля. Мистерия какая-то. За это время я заработал денег — 342 доллара. От того, что мне дал Роумен при расставании в Мадриде,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 Нельзя возвращаться с пустыми руками. А ты уверен, что тебя там ждут? Уж...